идти на компромисс со вчерашними союзниками по антигитлеровской коалиции. А. Иранский кризис 1945-1946 годов Предыстория иранского кризиса была такова. Еще в конце августа 1941 года Для предупреждения возможной переориентации шахеншахского правительства Резапехлеви в сторону нацистской Германии на территорию Ирана были введены британские и советские войска, в том числе 44-я армия генерал-майора Хадеева, 47-я армия генерал-майора Новикова и 53-я отдельная среднеазиатская армия генерал-лейтенанта Трофименко. Причем этот стремительный ввод союзных войск, сопровождавшийся детронизацией правящего шах и вступлением на престол его старшего сына Мохаммеда Реза-Пехлеви, затем был де-юре узаконен трехсторонним советско-британо-иранским договором, подписанным в конце января 1942 года. В конце того же года, таким же образом, поступил Вашингтон, который, правда, отказался подписать аналогичный договор о пребывании своих войск на территории Ирана, Но это обстоятельство не встретило каких-либо претензий со стороны правительства Ахмада Кавама, уже взявшего курс на тесный союз с американской стороной, в том числе и в нефтяной сфере. Примечание. Лавренов, Попов, Советский Союз в локальных войнах и конфликтах, Москва, 2003 год. Конец примечания. Согласно пятой статье Тройственного договора между СССР, Великобританией и Ираном, вывод всех союзных войск, не имевших оккупационного статуса, должен был состояться не позднее шести месяцев после окончания всех военных действий между союзными державами и державами оси Однако... Уже 19 мая 1945 года Мохаммед Резапех Леви обратился к правительствам Великобритании, СССР и США с предложением о досрочном выводе их войск, мотивируя свою просьбу окончанием войны с Германией. Явно озабоченные перспективой закрепления Советского Союза на территории Северного Ирана Вчерашние союзники решили поддержать позицию официального Тигерана и через своих послов в Москве Арчибальда Кларка Кэра и Аверела Гаримана направили в НКВД СССР письма с предложением полюбовно договориться о досрочном выводе союзных войск с территории дружественной страны. Но НКИД СССР хранил гробовое молчание, в том числе и потому, что в конце мая 1945 года тогдашний заместитель Наркома иностранных дел Сергей Иванович Кавторадзе по должности курировавший весь Ближневосточный регион в своей докладной записке на имя Вячеслава Михайловича Молотова «Прямо указал, что вывод советских войск из Ирана поведет, несомненно, к усилению в стране реакций и неизбежному разгрому демократических организаций, а реакционные и проанглийские элементы приложат все усилия и пустят в ход все средства, чтобы ликвидировать наше влияние и результаты нашей работы в Иране, кроме того». Немаловажную роль играло и то обстоятельство, что еще в декабре 1944 года иранский меджлис парламент, по сути заблокировал подписание советско-иранской нефтяной концессии, куратором которой был сам Лаврентий Павлович Берия, а американцы, напротив, уже вовсю хозяйничали в Иране. Достаточно сказать, что всей экономикой страны де-факто рулил генеральный администратор иранских финансов Артур Честер Мильспо, а весь силовой блок иранского правительства контролировали две американские военные миссии полковника Шварцкопфа-старшего в иранской жандармерии и генерала Ридли в иранской армии. Примечание. Попов. Американский империализм в Иране в годы Второй мировой войны. Американская финансовая миссия. Москва, 1956 год. Абдулаев. Начало экспансии США в Иране. Москва, 1963 год. Лавренов. Попов. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. Москва, 2003 год. Баранов. Американо-советское соперничество в Иране в 1945-1946 годах, вестник Новгородского государственного университета, 2003 год, номер 25. Конец примечания. Лишь в июле 1945 года на Потсдамской конференции английской делегации удалось привлечь внимание высшего советского руководства к собственному плану треххступенчатого вывода союзных войск, однако в ходе состоявшихся переговоров между сталиным труманом и этли была достигнута сугубо устная договоренность только в отношении самого тигерана но дальнейшее решение вопроса было отложено до заседания Совета министров иностранных дел СМИД, намеченного на сентябрь того же года в Лондоне. Между тем в самом Иране, на территории компактного проживания двух этнических меньшинств, иранских курдов и азербайджанцев, начался заметный рост сепаратистских настроений, окрашенный в цвета национально-революционного движения. Естественно, Москва сразу решила воспользоваться этой ситуацией, и 6 июля Политбюро ЦК ВКПБ принимает секретное постановление о мероприятиях по организации сепаратистского движения в Южном Азербайджане и других провинциях Северного Ирана. Примечание. Российский государственный архив социально-политической истории. Фонд 17, опись 162, дело 37, листы 147-148. Конец примечания. А уже в начале августа 1945 года в Северном Иране В иранском Азербайджане начались массовые беспорядки, которые были спровоцированы подстрекательской политикой нового правительства махрового реакционера Мохсена Садра, по приказу которого начальник генерального штаба генерал-лейтенант насан Арфа, бывший ключевой фигурой британской военной агентуры в Иране, сразу направил в Тебриз жандармские части и правительственные войска. К началу сентября все беспорядки в городе и ближайшей округе были подавлены, а их организатор, Народная партия Ирана, Туде, во главе с Мохсеном Эскандари, фактически разгромлен. Правда, уже в середине ноября военное формирование новой демократической партии Ирана, которую создал и возглавил депутат иранского Меджлиса Саид Джафар пешевари подняли вооруженное восстание, выдвинув в качестве главного требования предоставление иранскому Азербайджану автономии в составе Ирана. Буквально на следующий день очередное иранское правительство Ибрагима Хакими направило в мятежный регион Табризскую дивизию генерала до Рокшани, однако части и соединения 15-го кавалерийского корпуса под командованием генерал-лейтенанта Глинского не пропустили ее в Тебриз и блокировали в Казвине. Тем временем в самом Тебризе состоялось заседание Всенародного собрания Азербайджана, на котором была принята декларация об автономии иранского Азербайджана и назначена дата первых выборов В азербайджанский Меджлис. После их проведения 12 декабря 1945 года открылась сессия национального парламента, на которой при прямой поддержке Москвы была провозглашена Демократическая Республика Азербайджан, а лидер Демпартии Джафар Пишевари был назначен главой первого национального правительства нового государства. Естественно, что в результате всех этих событий советско-иранские отношения резко обострились. Последовал обмен жесткими дипломатическими нотами, в одной из которых Москва прямо дала понять, что любая переброска Тегераном новых войск в район возникшего конфликта лишь усилит беспорядки и может привести к кровопролитию. Естественно, Подобное развитие событий вынудит советское правительство ввести в Иран новые армейские части для охраны порядка и обеспечения безопасности своих границ. Однако до прямого столкновения дело не дошло, поскольку в Москве прекрасно понимали, что любой конфликт с Ираном может быстро перерасти в жесткое противостояние со вчерашними союзниками. Поэтому иранский политический кризис стал медленно сдвигаться в плоскость межгосударственных переговоров. Примечание. Баранов. Американо-советское соперничество в Иране в 1945-1946 годах. Вестник Новгородского государственного университета, 2003 год, номер 25, конец примечания. Первоначально тигеран предполагал вынести свой вопрос на московское совещание СМИД, назначенное на декабрь 1945 года. Однако советские дипломаты, готовившие эту встречу, сразу дали понять своим визави, что готовы включить его в повестку дня лишь при условии одновременного рассмотрения вопроса о выводе английских войск из Греции и американских из Китая. Но было совершенно очевидно, что подобная, так сказать, увязка была абсолютно неприемлема для Лондона и Вашингтона, а посему нерешенность иранского вопроса открыла прямую дорогу к его обсуждению в ООН, Тем более, что к январю 1946 года Иран уже покинули все американские войска, а к марту их, к примеру, должен был последовать британский экспедиционный корпус. При этом надо заметить, что в том же январе 1946 года в северо-западных районах Ирана, граничащих с Турцией, была официально провозглашена Курдская народная Мехабадская республика, главой которой стал один из лидеров Демпартии иранского Курдистана Кази Мухаммед, а главкомом ее вооруженных сил был назначен Мустафа Барзани. Более того, в самом начале марта 1946 года на сопредельных турецких территориях была провозглашена автономия курдов, На территорию Михабатской республики введены 15 советских бронебригад, автебриз с внушительной группой боевых генералов и офицеров, прибыл командующий Прибалтийским военным округом генерал армии Иван Христофорович Баграмян. При этом, прекрасно понимая всю уязвимость своей позиции, Москва стала прилагать максимум усилий, чтобы избежать публичного обсуждения иранского вопроса в ООН. Однако еще в середине января 1946 года глава иранской делегации тахизаде передал исполняющим обязанности генерального секретаря ООН Хуберту Джебу письмо с требованием расследовать факты вмешательства СССР во внутренние дела Ирана и обсудить их на открывшейся в Лондоне генеральная ассамблея ООН. С этого момента советская дипломатия получила указание возвратить иранский вопрос в русло двусторонних отношений, но все эти меры встретили жесткую реакцию со стороны не только Тегерана, но и многих западных столиц. Более того, уже 18 марта 1946 года правительство Ирана в ультимативной форме, поставила перед членами Совета Безопасности ООН вопрос о немедленном выводе всех советских войск. Москва попыталась отложить заседание Совбеза по данному вопросу, но когда сделать это не удалось, советский представитель в ООН Андрей Андреевич Громыко покинул заседание Совбеза. При этом стало очевидно, что Москва, по сути дела, исчерпала все сколь-нибудь реальные возможности давления не только на иранское правительство, но и на лидера иранского Азербайджана Пишевари, о чем зримо свидетельствуют совместные послания первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана Мира Джафара Багирова и командующего Бакинским военным округом генерала армии Ивана Ивановича Масленникова на имя Сталина и Молотова. Примечание. Гасанлы. СССР, Иран. Азербайджанский кризис и начало Холодной войны. 1941-1946 годы. Москва, 2006 год. Конец примечания. В этих письмах, которые обильно цитируются в целом ряде работ, известного азербайджанского историка Гасанлы, прямо говорилось о возникших противоречиях между лидерами национального правительства и советами, которые лично курировал Багиров, о несогласии Пишевари с Москвой по многим важным вопросам, утрате доверия к советской политике и особо углублении противоречий на переговорах, проводимых с «Бакинской тройкой» в Тебризе и с «Багировым» в Джульфе. Более того, сам Сталин был явно встревожен открытыми заявлениями Пишевари по целому ряду вопросов, прежде всего ненужными напоминаниями о гелянских событиях и недвусмысленными высказываниями о том, что советские руководители – обманули азербайджанских демократов. Поэтому Москва пошла на уступки Тегерану, и в конце марта 1946 года, на встрече с премьер-министром Ахмадом Кавами, вновь вернувшим себе при поддержке Москвы ранее утерянную им власть, новый советский посол Иван Васильевич Садчиков проинформировал его о том, что в полуторамесячный срок все советские войска покинут территорию Ирана. Примечание. Архив внешней политики Российской Федерации, фонд 94, опись 36-б, папка 3, дело 357, лист 52. Конец примечания. При этом в рамках достигнутого компромисса Во время визита Кавами в Москву и его переговоров со Сталиным, прошедших в начале апреля 1946 года, Тегеран дал согласие на создание совместного советско-иранского нефтяного консорсума, однако ни по каким другим вопросам он на уступки не пошел, хотя высказал формальное намерение урегулировать свои взаимоотношения с правительством иранского Азербайджана. Казалось, основные требования демократической партии иранского Азербайджана были учтены. Однако ее лидер Пишевари посчитал себя брошенным на произвол судьбы и, как показали дальнейшие события, не без основания. За день до полного вывода советских войск Сталин направил ему личное послание, в котором предельно откровенно писал «Мне кажется, что вы неправильно оцениваете сложившуюся обстановку как внутри Ирана, так и в международном разрезе. Конечно, вы могли бы рассчитывать на успех в деле борьбы за революционные требования азербайджанского народа, если бы советские войска продолжали оставаться в Иране. Но мы не могли их оставлять дальше». Главным образом потому, что наличие советских войск в Иране подрывало основы нашей освободительной политики в Европе и Азии. Англичане и американцы говорили нам, что если советские войска могут оставаться в Иране, то почему английские войска не могут оставаться в Египте, Сирии, Индонезии, Греции, а также американские войска в Китае, Исландии, в Дании. Поэтому мы решили вывести войска из Ирана и Китая, чтобы вырвать из рук англичан и американцев это оружие, развязать освободительное движение в колониях и тем сделать свою освободительную политику более обоснованной и эффективной. Примечание. Архив внешней политики Российской Федерации. Фонд 6. Страница 7. Опись 34, дело 544, листы 8-9. Егорова. Иранский кризис 1945-1946 годов по новым архивным материалам. Новая и новейшая история. 1994 год, номер 3. Егорова. Влияние иранского кризиса 1945-1946 годов на становление Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений 1945 год. Формирование основ послевоенного мироустройства Киров 2015 год. Гасанлы. СССР Иран. Азербайджанский кризис и начало Холодной войны 1941-1946 годы, Москва, 2006 год. Конец примечания. В начале мая 1946 года эвакуация советских войск была полностью завершена. Однако вскоре после их эвакуации... Иранское правительство де-факто торпедировало все договоренности с советской стороной, и в конце ноября того же года премьер-министр Кавама под предлогом новой выборной кампании в меджлис ввел во все провинции страны, включая два мятежных региона, правительственные войска. Москва вынуждена была ограничиться только дружеским предупреждением в адрес Тегерана, Но после ввода правительственных войск в иранский Азербайджан национально-демократическое движение в этой провинции, как и во всем иранском Курдистане, было жестко подавлено. А летом 1947 года новый состав иранского Меджлиса, густо нашпигованный проамериканской публикой, Ожидаемо отказался от ратификации советско-иранского нефтяного соглашения. Разгневанная Москва на сей раз сделала ставку на иранских курдов, возглавляемых Мустафой Барзани, но в конце 1947 года их вооруженные отряды были разбиты и покинули Иран. Как считают целый ряд историков, Егорова, Баранова, Гасанлы. Последствия так называемого иранского кризиса далеко вышли за региональные рамки. Примечание. Егорова. Иранский кризис 1945-1946 годы по новым архивным материалам. Новая и новейшая история 1994 год номер 3. Егорова.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 «Американо-советское соперничество в Иране» в 1945-1946 годах. «Вестник Новгородского государственного университета» 2003 год, номер 25. «Гасанлы», «СССР, Иран», «Азербайджанский кризис» и «Начало холодной войны» 1941-1946 годы, Москва, 2006 год. «Конец примечания». Тогдашние события вокруг Ирана прямо повлияли на становление тех главных компонентов послевоенной системы международных отношений, которые составили основу всей политики холодной войны и особое партнерство Великобритании и США в борьбе против СССР и его политики в стратегически важных районах мира. Кроме того, они знаменовали отказ США От традиционного изоляционизма и переход к политике глобализма выработку вашингтонскими ястребами стратегии сдерживания коммунизма вовлечение стран третьего мира в противоборство великих держав и так далее